Глава 34. Вика. Калахан грохнул кружкой о стол, смахнул пену с бороды и осмотрелся в поисках Вики. Заметив её, он небрежным жестом поднял два пальца, показывая, что ей следует подойти к нему. По крайней мере, всё шло к финалу. Ожидание действовало ей на нервы. Их окружали другие люди. Войны У некоторых, как и у Каллахана, были подкрашены только глаза. У других лица были разрисованы куда заметнее. Вика видела чёрные полосы на щеках и лбах, тёмные губы или выкрашенные в чёрный бороды. Воительницы выглядели почти так же, и этим отличались от солдатских жён, которые присоединились к пьяному веселью и не уступали своим супругам, по крайней мере, по части эля. Никто здесь не обращал внимания на Вику, не отпускал замечаний по поводу её растрёпанных ветром волос или пятен пыли и выпивки на платье. Её само это устраивало больше, чем любопытные взгляды или сочувствия. Некоторое время она раздумывала, не умерла ли она на самом деле от страха, превратившись в призрак, или в сон, как Рян, невидимый чужому глазу. Но одна из женщин только что наткнулась на неё. Совсем как та черноволосая с утра, и это доказывало, что Вика до сих пор существует. Она попыталась понаблюдать за парами, но ей так и не удалось разобрать, кто с кем сюда пришёл. Кипоханцам, похоже, были незнакомы проявления любви, изящные жесты или многозначительные взгляды. По большей части они недружелюбно рявкали друг на друга, за исключением тех моментов, когда пили вместе рассказывали грязные шутки или внезапно забивали примитивные песни, бросая после пары аккордов. Как выделялся Бэриан среди всех этих людей, промелькнула мысль. И Аларик тоже чувствовали они себя здесь такими же отличающимися от остальных, как Вика среди немцев. Кто-то резко схватил её за плечо, прерывая раздумья. Хочешь нарваться на наказание? Рявкнул на неё Калахан: "Если ты думаешь, что при дворе Кепаха мужчины станут брать на себя наказание вместо жён, то ошибаешься". Нет, в этом, наверное, не было необходимости. Здешние женщины не выглядели ни хрупкими, ни нуждающимися в защите. Даже солдатские жёны выглядели так, будто они могут не только сносить побои, но и раздавать их. Их традиционная одежда, вроде зашнурованных с боков жилетов, От Аларика она знала, что они называются мавле. Оставляла открытыми широкие плечи и мускулистые руки. Она сама выглядела среди этих людей почти как ребёнок-недоросток, и от этого в ней снова просыпалось желание сбежать. Впрочем, это было бессмысленно. Она верила Риану, верила его словам. Если ты не хочешь, чтобы я допустила ошибку, скажи мне, что нужно делать. Голодно ответила она. Я понятия не имею, чего здесь от меня ожидают. Калахан фыркнул. Ничего от тебя не ждут. Просто иди со мной, когда я тебе велю. Князь уже готов принять нас. Если мы опоздаем, ты будешь виновата, и я не стану брать это на себя. Вика сглотнула. Теперь осталось не так и много. Она пройдёт через эту дверь вместе с этим мужчиной, а выйдет из неё уже его женой. Ей стало дурно. Колется дрожали словно она три часа тренировалась с Мюрадемом, разрубая деревянные стойки. Ладони потели. Должен ли будет Калахан надевать что-то ей на руку? Похоже, от неё не требовалось ничего, кроме как следовать за ним, потому что он зашагал вперёд, и им вслед донеслось несколько выкриков и вульгарных пожеланий. А потом они вступили в широкий коридор, где больше никого не было. О деревянные двери, украшенные выжженным узором. Он остановился и подождал, пока Вика его догонит. Ты этого хочешь, так ведь? напрямую спросил он. Она невольно всхлипнула и печально посмотрела на него. По ней что такое видно, по ней что кажется, что она хочет за него выйти. Я не знаю твоих мотивов, произнес он. И они мне безразличны. Просто скажи, что ты этого хочешь. Я Он запнулся, и Вика на мгновение ощутила то, о чём говорил Риан, что Калахан был меньшим злом. Я не стану жениться на женщине против её воли. Если ты скажешь нет, мы найдём для тебя кого-то ещё. Гордость Вики запрещала ей лгать, требовала сказать правду, пусть даже это было в высшей степени неблагоразумно. Я готова совершить то, что от меня ожидают. Просто ответила она. Калахан кивнул. Хорошо. Я тоже. Он постучал, и дверь распахнулась. Вики очень захотелось бежать. За дверью оказалась чёртова спальня. На широкой кровати лежала целая куча одеял. Неприятный сладковатый запах висел в воздухе смесь пота, увядших цветов и лаванды. Она зашла внутрь только потому, что Калахан её толкнул. Её ноги становились тяжелее с каждым шагом, приближавшим к кровати. Её стошнит, если от неё ждут, что она. Но тут она разглядела, что под грудой одеял лежит мужчина, и облегчение, которое охватило её, было совершенно неуместным. Этот человек, похоже, пребывал на смертном одре. Его лицо было бледным и таким осунувшимся, будто на голый череп натянули смятую бумагу. Он лежал в потоме между изысканно расшитыми подушками и бархатными одеялами. Наверное, это был князь. Она слышала, что он болен, но не думала, что он уже ближе к смерти, чем к жизни. Больной смотрел сквозь них, но когда он различил командира, его губы сложились в усталую улыбку. Калахан слабо пробормотал: он. "Как я рад. Ты же помнишь, мой мальчик?" Я поклялся, что тебя женю. «Двенадцать лет назад, ответил Калахан, вскоре после того, как погиб ваш сын. Вике понадобилось всё самообладание, чтобы не выдать удивления. Он считал Аларика мёртвым или просто убеждал в этом других. Калахан и князь обменялись ещё несколькими репликами, будто забыв про Вику. Её удивило, насколько близкими друг другу оказались оба. Будто командир заменил князю сына. И все же наконец им удалось перейти к официальной части, к причине, ради которой они сюда пришли. Им обоим пришлось подойти ближе к кровати и положить руки на грудь князя, открытой ладонью вверх. Вика протянула левую руку, Калахан правую, ту, в которой держал меч. Слуга принес чашу, накрытую крышкой, и поставил ее рядом с князем ей должна закрыть глаза дитя, сказал князь Вике. Это были первые слова, которые он обратил к ней. Она подчинилась, а что ещё ей оставалось? И тут внезапно что-то сильное и неодолимо, будто железный наручник, впилось в её запястье. Она инстинктивно попыталась сжать пальцы в кулак, но в этот момент что-то упало ей на ладонь, и ужасная боль вгрызлась в её плоть, отдаваясь по всей руке. Распахнув глаза, Вика увидела, что Калахан крепко держит её. Свою правую ладонь он прижимал к её левой, всё глубже и глубже вдавливая в ладонь эту острую боль. Вика закричала. Она была слишком ушарашена, чтобы противостоять давлению. «И было почему. То, что князь слабо шевелел губами, она различала словно сквозь пелену, не в силах разобрать смысл его слов. Ничто не имело значения, кроме этой боли в ее руке. Она снова допустила слабость, снова покрыла себя позором. Слёзы неостановимо текли по ее щекам. В какой-то момент Калаха ослабил хватку, и что-то маленькое и твёрдое упало на пол между ними. Вика не понимающе смотрела то на этот предмет, то на свою ладонь, на которой отпечатался огненно-красный знак. У Калахана такой же был на правой руке. Это был тот же символ, который она заметила и на его щеке. Но там он уже зажил, превратившись в белый шрам. Она не умеет терпеть боль. Ты должен закалить её, сказал князь Калахану. Евика предпочла бы ошибиться в своём понимании этих слов. "Это всё?" спросила она, когда Калахан вытолкнул её из спальни князя. Её безумно трясло. "Теперь мы оба... Это и была наша свадьба?" "Тебе мало?" Он непонимающе покачал головой. "Хорошо, мы можем повторить ритуал, если ты считаешь, что этого недостаточно. Но я не сторонник этой идеи." Она сглотнула. Боль разливалась по всей руке. Ей хотелось только одного пойти к ручью и охладить руку. Впрочем, они шли не назад к большому залу, который находился рядом с выходом, а вглубь замка. Куда мы идём? Он снова недоверчиво посмотрел на неё. Сколько тебе вообще лет, девочка? «Двадцать, а что? «Двадцать?» Эхом отозвался он. А ведёшь себя будто тебе четырнадцать или пятнадцать». Да, ты бы явно предпочёл такой вариант извращенец», — подумала она. Спросит ли он теперь девственница ли она? Она соврёт, просто чтобы его разочаровать. Почему ты не знаешь, как празднуют свадьбу? Вика горько пожалела, что не воспользовалась возможностью напиться до беспамятства, прежде чем дошло до дела. Возможно, тогда всё это было бы более выносимо. По крайней мере, сам Калахан. Его дыхание пахло элем и чем-то покрепче. Если он потребует, чтобы она его поцеловала, её стошнит. Ей становилось дурно даже от одной мысли. Я знаю, как празднуют свадьбу, она ответила сквозь стиснутые зубы. О, правда? Да. По крайней мере, в цивилизованном обществе. Итак, с этим покончено.